220. -е. Собака, подобно лошади, облагораживает достойного человека и унижает низкого. Желание во что бы то ни стало завладеть Майклом заставило Уолтера Меррита Эмери еще ниже. Если бы не Майкл, он вел бы себя по-другому. Он поступил бы с Доутри так, как тот и предлагал. Так, как следовало бы поступить с человеком белой расы. Он предупредил бы его о болезни и дал бы ему возможность уехать в Южные моря, в Японию или другие страны, где прокаженных не подвергают изоляции. Это не принесло бы никакой угрозы жителям этих стран, ибо там, по закону и обычаю, прокаженные пользовались полной свободой. Зато он, доктор Эмори, избавил бы Доутри и Квека от ада чумного барака, которому по своей низости приговорил их на всю оставшуюся жизнь. Более того... Если принять во внимание расходы на содержание вооруженной стражи, которая должна будет денно и ночно охранять чумной барак в течение многих лет, то Уолтер Меррит Эмори сохранил бы налогоплательщикам города и округа Сан-Франциско несколько тысяч долларов, которые они смогли бы потратить на постройку новых школьных помещений, на детское питание для бедных или же на расширение парковых площадей в душных гетто». Но если бы Уолтер Меррит Эммори принял все это во внимание, то за море отправились бы не только Дэг Доутри с Квеком, и Майкл уехал бы вместе с ними. Никогда еще приемные часы доктора Эммори не заканчивались так рано, как в этот день, когда он закрыл дверь за полицейскими, уводившими Дэга Доутри. Доктор Эммори даже не стал завтракать. Он сел в машину и покатил прямо к берегу варваров, направляясь к мебелированным комнатам Баухода. Благодаря своим связям в городе он захватил по дороге начальника сыскной полиции. Присутствие последнего оказалось очень кстати, ибо хозяйка решительно запротестовала против того, чтобы увозили собаку, принадлежавшую ее жильцу, но она слишком хорошо знала начальника сыскной полиции Миликина и уступила перед законом, олицетворением которого тот был в ее глазах. Хотя о самом законе она четкого представления не имела. Когда Майкла на веревке выводили из комнаты, с подоконника донесся жалобный голос крохотного белоснежного попугая, напоминавшего о своем существовании. «Коки!» — крикнул он. «Кокки!» Уолтер Мэрит Эмри оглянулся и, заколебавшись на секунду, сообщил хозяйке. «Мы пришлем за птицей потом». Когда хозяйка, все еще причитая и жалуясь, провожала их вниз по лестнице, она не обратила внимания на то, что Миликен по небрежности оставил дверь в комнаты доутри приоткрытой. Но Уолтер Мэрит Эммери был не единственным низким человеком, которого унизило желание обладать Майклом. Сидя в глубоком кожаном кресле в своем яхт-клубе и положив ноги на другое такое же кресло, Гарри Дель Мар, полусонный после весьма плотного обеда, лениво просматривал выпуск дневной газеты. Внезапно его взгляд упал на набранный крупными буквами заголовок и пять коротеньких строчек под ним. Он моментально спустил свои ноги с кресла и тут же вскочил. Задумавшись на секунду, он снова сел и надавил на кнопку звонка. В ожидании прихода клубного лакея он еще раз прочитал заинтересовавшую его статью. В таксомоторе, который вез его на берег варваров, Гарри дельмар предавался золотым мечтам. И в этих мечтах ему представлялись 120-долларовые золотые монеты: то желтые банкноты Соединенных Штатов, то чековые книжки и купоны. Но все это заслонял образ мохнатого. Ирландского терьера, который стоял на ярко освещенной эстраде и, задрав морду кверху, пел, пел так, как не пел до него ни один пес на свете. Кокки первый заметил, что дверь в коридор полуоткрыта и, явно желая воспользоваться этим обстоятельством, смотрел на нее в раздумье если можно так назвать, мыслительный процесс птицы, которая каким-то таинственным образом воспринимает новые впечатления от окружающего мира и в зависимости от этих впечатлений либо решается на какое-то действие, либо воздерживается от него. Люди в подобных ситуациях именно так и поступают. Они называют это «свободой выбора». Вот Кокий размышлял, глядя на открытую дверь, стоит ему познакомиться поближе с этим выходом в большой мир или нет. Как вдруг его глаза встретились с глазами другого исследователя, который заглядывал в эту комнату. Это были хищные, желто-зеленые глаза, зрачки которых то сужались, то снова расширялись, рыская по освещенным и неосвещенным уголкам комнаты. Коки сразу осознал, что ему грозит опасность, опасность страшной, неминуемой гибели. Но он не сдвинулся с места. Страх не коснулся его сердечка. Неподвижно сидя на подоконнике, он одним глазом смотрел поверх головы и глаз бродячей кошки. Растревоженные, бдительные. Быстрые и в то же время осторожные, эти глаза с блестящими черными зрачками, вертикально прорезанными на изумительном зеленоопалом фоне, блуждали по комнате. При виде койки глаза эти вспыхнули. Кошка напряглась. Припала к земле и застыла, подобно сфинксу, устремившему свой взор на извечные, бескрайние пески и пустыни. Казалось, она смотрит Так уже века и тысячелетия. Коки тоже застыл. Склонив голову на бок, он и глазом не моргнул. Ни одно его перышко не дрогнуло и не выдало обуревавших его чувств. Оба как будто окаменели, глядя друг на друга вечным взглядом охотника и добычи, хищника и жертвы. Это продолжалось довольно долго, пока голова в дверях, слегка повернувшись, не исчезла. Если бы птицы умели вздыхать, Коки наверняка бы вздохнул бы с облегчением. Но он не шелохнулся, прислушиваясь к шаркающим шагам человека, медленно удалявшимся вниз по лестнице. Прошло несколько минут, и также внезапно голова появилась вновь, но на этот раз вслед за ней проскользнуло и длинное туловище. Кошка уселась на пол посередине комнаты. Глаза ее пожирали Коки, а тело... Все еще оставалось неподвижным, и только длинный хвост резкими, однообразными движениями сердито хлестал по полу. Не спуская глаз скоки, кошка стала медленно подкрадываться к нему и снова застыла на расстоянии шести футов от окна. Только ее хвост непрерывно ходил ходуном, и только ее глаза сверкали, как драгоценные камни, отражая яркий свет, льющийся из окна, а зрачки ее сузились до черной, вертикальной, едва различимой полоски. И Койки, который не имел ясного представления о смерти, все же прекрасно понимал, что ужасный конец неизбежен, увидев, что кошка приготовилась к прыжку, Кокки, этот храбрый живой комочек, первый раз обнаружил свой отчаянный, но вполне простительный страх. «Кокки! Кокки!» — жалобно крикнул он глухим бесчувственным стенам. Этим был призыв, призыв о помощи, обращенный ко всему миру, ко всем существам более сильным, чем он ко всем двуногим могущественным созданиям и, главным образом, к стюрду, Квеку и Майклу. Он означал «Это я, Коки, я очень мал и хрупок, а это чудовище собирается меня сожрать. Я люблю свет и волю, я хочу жить». «Я ведь так мал, но я хороший, славный парень. Сердечко у меня доброе, и мне не справиться с этим громадным, косматым, голодным зверем. Я прошу вас, спасите меня! Спасите! Спасите! Я Коки, меня все знают! Я Коки!» Это и еще многое заключалось в его призыве. Но глухие стены не давали ответа, молчали и соседние комнаты, молчал и весь мир, и Коки, подавшись на минуту чувству страха, стал опять самим собой. Он сидел неподвижно на подоконнике и, склонив голову на бок, смотрел, не мигая туда, где так близко от него сидел извечный враг всего птичьего рода. Звук его голоса, так похожего на человеческий, испугал кошку и заставил ее забыть о прыжке прижать уши и припасть к полу. В наступившей тишине было слышно лишь назойливое жужжание большой навозной мухи, которая изредка ударялась об оконное стекло. Эти звуки говорили о том, что она тоже переживает своего рода трагедию. Трагедию узника, обманутого прозрачностью преграды, которая отделяет его от свободного мира, сияющего так близко. Но и кошке было нелегко. Она тоже переживала свою трагедию. Она долго голодала, и голод истощил ее сосцы, которыми она должна была питать семерых слабеньких, едва мяукающих котят, еще слепых и так забавно неустойчивых на своих мягких младенческих лапках. Она инстинктивно вспомнила о них, почувствовала боль в пустых сосцах. Благодаря таинственному процессу в мозгу кошка воочию увидела их сквозь решетку сломанного вентилятора. Там, внизу, в темном погребе под лестницей, где в куче тряпья она устроила свое логово и произвела их на свет. Это видение и чувство голода придали ей сил. Она напряклась и измерила расстояние для прыжка. Но Коки уже пришел в себя. «Черт побери!» — крикнул он самым громким и воинственным тоном и, нахохлившись, смотрел на кошку. Та вздрогнула, припала ближе к полу, плотно прижала уши, сердито забила хвостом и в поисках человека завертела головой, пытаясь проникнуть взглядом во все темные углы комнаты. Она продолжала искать, хотя даже ей стало очевидно, что человеческий голос принадлежал белой птичке, сидевшей на подоконнике. В наступившей тишине муха снова ударилась о стенки своей прозрачной тюрьмы. Внезапно решившись, кошка нацелилась и прыгнула туда, где за секунду до этого сидел Койки. Попугай отпрянул, но прыгая, кошка зацепила его лапой, и он взлетел, хлопая по воздуху непривычными к полету крылышками. Кошка встала на задней лапке, а передней с цепкими, как крючки когтями, движением ребенка, который ловит бабочку, сбила его прямо в воздухе. Смятый и растерзанный коки потоком белых перьев обрушился на пол. Его перышки, как снежный хлоп, еще долго кружились в воздухе, а часть их опускалась на спину тяжело спрыгнувшей на пол кошки, раздражая ее своим прикосновением и заставляя все ниже припадать к земле и пугливо озираться по сторонам.